Глава пятая. В косой вечерней тени кулей, наваленных на платформе, Вронский в своём длинном пальто и надвинутой шляпе, с руками в карманах, ходил как зверь в клетке на двадцати шагах быстро поворачиваясь. Сергей Иванович, когда он подходил, казалось, что Вронский его видит, но притворяется невидящим. Сергею Ивановичу это было всё равно. Он стоял выше всяких личных счётов с Вронским. В эту минуту Вронский в глазах Сергея Ивановича был важный деятель для великого дела, и Кознашов считал своим долгом поощрить его и одобрить. Он подошёл к нему. Вронский остановился, вгляделся, узнал и, сделав несколько шагов навстречу Сергею Ивановичу, крепко-крепко пожал ему руку. "Может быть, вы и не желали со мной видеться", сказал Сергей Иванович.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 Если вам всё равно, то будем ходить. В вагонах такая духота. Письмо? Нет, благодарю вас. Для того, чтобы умереть, не нужно рекомендаций. Нешто к туркам, сказал он, улыбнувшись одним ртом. Глаза продолжали иметь сердито-страдающее выражение. Да, но вам, может быть, легче вступить в сношение, которое всё-таки необходимо с человеком приготовленным, впрочем, как хотите. Я очень рад был услышать о вашем решении. И так уж столько нападок на добровольцев, что такой человек, как вы, поднимает их в общественном мнении. Я, как человек, сказал Бронский тем хорош, что жизнь для меня ничего не стоит. А что о физической энергии во мне довольно, чтобы врубиться в корей, смять или лечь, это я знаю. Я рад тому, что есть за что отдать мою жизнь.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 под влиянием разговора со знакомым с которым он не встречался после своего несчастья ему вдруг вспомнилась она То есть то, что оставалось ещё от неё, когда он как сумасшедший вбежал в казарму железнодорожной станции, на столе казармы, бестыдно растянутое посреди чужих, акровавленное тело, ещё полное недавней жизни, закинутая назад уцелевшая голова с своими тяжёлыми косами и вьющимися волосами на висках и на прелестном лице с полуоткрытым румяным ртом. застывшее странное, жалкое в губах и ужасное, восстановившихся незакрытых глазах выражение, как бы словами выговаривавшее то страшное слово о том, что он раскаиется, которое она во время ссоры сказала ему. И он старался вспомнить её такую, какою она была тогда, когда он в первый раз встретил её тоже на станции, таинственную, прелестную, любящую, ищущую и дающую счастье, а не жестоко мстительную, какую она вспомнилась ему в последнюю минуту. Он старался вспоминать лучшие минуты с нею, но эти минуты были навсегда отравлены. Он помнил её только торжествующую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 но на завтра ожидается решительное сражение и поговорив ещё о провозглашении королём Милона и об огромных последствиях, которые это может иметь, они разошлись по своим вагонам после второго звонка.